Глава 49. За много лет Эбби общалась с десятками бывших сектантов и их близкими и знала жуткую правду. Угодить в ловушку может кто угодно. Неважно, богаты вы или бедны, высокообразованны или малограмотны, верите в Бога или нет, любящие и заботливые родственники, скептицизм, собственные твердые убеждения — ничто не может быть гарантией. Люди ошибочно считают, что уж с ними-то такого случиться не может. И это становится козырной картой для сектантов. Есть лишь один способ не попасть в подобную общину — быть настороже. Считать, что вам ничего не грозит, недооценивать ситуацию, значит оказаться в группе риска. Именно поэтому лейтенант Малин не удивилась, обнаружив, что родители Леоноры, Дейл и Хелен, доброжелательные и приятные люди. Они жили в уютном домике в окружении ухоженного сада. Жилище сверкало чистотой, внутри пахло свежевыпеченным хлебом. Мистер и миссис Крафт, обнявшись, устроились на большом диване в гостиной, а Эбби села в кресло напротив них. Серый кот уставился на нее с нескрываемой злобой, и лейтенант мален догадалась, что заняла его любимое место. «Мы не покупаем готовый хлеб», — сообщила Хелен. дейл печет его сам каждое утро. Отец — юрист, мать — библиотекарь. Родители девушки находились в некоем оцепенении, которое наступает после внезапной и неожиданной катастрофы, когда человек осознает, что ничего в своей жизни не контролирует. Это лишь иллюзия. — Кофе вкусный? — спросила Хелен. — Да, отличный, — улыбаясь, ответила Малин. — Недостаточно крепкий, зато горячий, но больше всего Эбби радовала возможность вылезти из машины. Чтобы разыскать родителей Леонора, ей пришлось провести два часа за рулем и сделать более двадцати телефонных звонков. — Я не перестаю спрашивать себя, что мы сделали не так, — продолжала Хелен. — Наверное, слишком контролировали дочь. Она хотела поехать с друзьями на Манхэттен, а я переживала и отказала. Или это из-за вторжения в личное пространство? Леонора запретила мне убирать в ее комнате, но я продолжала наводить порядок, и, миссис Крафт, вы все делали правильно, — мягко отметила Эбби. — Тогда почему девочка попала в эту... — В эту... — Секту, — угрюмо вставил Дейл. — Почему Леонора присоединилась к ней, если не по нашей вине? — Она не сама присоединилась. — Ее завербовали? — Какая разница? — мистер Крафт пожал плечами. — Наша дочь сделала выбор. — Нет, — возразила Малин. — Никакого выбора она не делала. Ее же не против воли забрали. Леонора начала общаться с этими людьми, затем собрала вещи и переехала на ферму. Она до сих пор поддерживает связь с нами, но... Такое впечатление, что родители в ее жизни больше ничего не значат. Обездохнула. Родственники сектантов всегда ощущают себя задетыми и злятся. Считают, что их покинули и отвергли. Родители часто полагают, что не справились со своими обязанностями. Вот еще один козырь для общины. Если те, с кем ты поддерживал связь в прошлой жизни, сердятся, это хороший повод держаться от них подальше. Члены секты воспользовались какой-то ситуацией, чтобы заполучить вашу дочь. И это могло быть что угодно. Болезненный разрыв отношений, ссора с лучшей подругой. Или те, с кем Леонора общалась, изменились, что часто бывает в их возрасте, и девушка почувствовала себя лишней. Всем нам порой приходится нелегко, а ваша дочка к тому же подросток. Но это не означает, что вы где-то ошиблись, или что она сделала сознательный выбор. Леонора сильно расстраивала ситуация в школе, — сказал Дэйл. Это как-то связано с тем, что к мальчикам и девочкам относятся по-разному. Да, Эбби уже слышала нечто подобное. Возможно, она сильно огорчалась из-за этого. Или, например, учитель математики вел себя с ней высокомерно. — Он очень приятный мужчина, — возразил мистер Крафт. — Я уверен, что... — Продолжайте, — перебила Хелен. Мать девушки поняла, о чем говорит лейтенант малин а отец — нет. Даже не начал осознавать. «Допустим, Леонора сидела в школьной столовой или в парке», — предположила Эбби. «И увидела группу подростков, своих ровесников, мальчиков и девочек. Они общались между собой на равных, проявляя уважение. В тот момент вашей дочери показалось, что это именно то, что она ищет. С ней разговаривали, щедро делились любовью, твердили, какая она умная». и не похожа на всех остальных учеников, а близка им по духу. Леонора несколько раз с ними потусовалась, так, ничего особенного. А потом ее пригласили провести выходные на ферме. Хелен охнула, и эби поняла, что попала в точку. Так и было. Почти всегда история начиналась с предложения провести вместе выходные, посетить трехдневный семинар или летний лагерь. На ферме пришлось много трудиться. — продолжала Малин. — И вашей дочери едва удавалось поспать. Но все вокруг были счастливы и усердно работали. Леоноре не хотелось ударить в грязь лицом перед друзьями, которые были о ней столь высокого мнения. Девушку ни на секунду не оставляли одну. Общались. И транслировали установки секты. Слова членов общины поначалу могли казаться странными, но ваша дочь воспитанной человека не хотела возражать. Может быть, она и спорила с новыми друзьями, а те отвечали, что аргументы заслуживают внимания, и позже они все обсудят. Чем больше работала и меньше спала Леонора, тем более разумными начинали казаться ей доводы сектантов. — Это она вам рассказала? — спросила Хелен. — Нет, — ответила Эбби. — Я слышала такое уже много раз. Выходные на ферме затянулись, да? Она поехала во время летних каникул. «Планировала провести там два дня, а осталось на пять», — прошептала миссис Крафт. «И не звонила вам, верно?» «Леонора сказала, что на ферме не любят, когда кто-то пользуется телефоном», — пояснил Дейл. «Она представила это как плюс, будто отдыхает от мобильника. Я даже гордился дочкой. Терпеть не могу, когда подростки залипают в телефонах». «Никакого общения с внешним миром», — продолжала Эбби. недосыпание Вокруг люди, которые держатся очень уверенно. Кажется, будто у них есть цель. Если девушка задавала вопросы, сектанты вели себя так, будто знают ответы. Но ей придется задержаться подольше, чтобы во всем разобраться. Можете себе представить, как Леонора себя чувствовала. Хотите сказать, что ее обратили в свою веру за пять дней? Мистер Крафт, я лишь говорю о том, что, когда ваша дочь вернулась с фермы, Она уже не была той девочкой, которую вы знали. Ее зомбировали? Нет, это немного другое. Сектанты повлияли на ее мировоззрение, возведя определенные преграды, отбивая охоту задавать вопросы. Благодаря этому они получили почти полный контроль над сознанием Леонора. Дейл и Хелен были ошеломлены и молчали. Эбби немного подождала и сказала, — Думаю, мы в силах исправить... ситуацию. — Общаясь с вашей дочерью, я заметила несколько весьма обнадеживающих признаков. Да и вы говорили, что Леонора до сих пор с вами общается. — Звонит каждую неделю, — ответила Хелен, — чтобы сообщить нам, что у нее все хорошо, и спросить, как поживает кот. — Это ее кот? — спросил удивленный Эбби. — Да. Дочка нашла Сильвера на улице, когда тот был еще маленьким. — На ферме не разрешают держать животных. — Это хорошо, — Малин воодушевилась. — Если честно, я удивлена, что ей разрешают звонить вам каждую неделю. В тоталитарных сектах обычно более жесткие правила, касающиеся общения с друзьями и родственниками. — У Леонора есть мобильный? — Нет. Она звонит из офиса, — объяснил Дейл. Месяц назад Леонора упоминала, что ей позволяют пользоваться телефоном. Эбби задумалась. Ситуация выглядела странно. Давать девушке возможность общаться с родными — это одно. Но разрешать использовать телефон в офисе — совсем другое. Похоже, Отис хочет, чтобы Леонора сохранила связь с семьей. — Вы как-то поддерживали дочь? — спросила лейтенант Малин. — Говорили ей, что общение с этими людьми может принести пользу? — Нет, конечно! — вскинулся Дейл. И несколько раз говорил Леоноре, что она должна вернуться домой, что все к тебе ей пудрят мозги. Оби кивнула. Она начинала терять уверенность. Явный, враждебный настрой мистера Крафта не облегчит ей задачу. — А вы, Хелен? — Разделяю ту же точку зрения. Мы даже поспорили. Дочка планировала поступить в колледж, но передумала после того, как уехала на ферму. Сказала, что там она с большей пользой проводит время. Я была в ярости. Значит, и мать, и отец определенно настроены против секты. Почему же отец позволяет Леоноре общаться с родителями? Пыталась ли дочь убедить вас присоединиться к ним? Дейл фыркнул. Вот ще! Она прекрасно знает, что на это нет никаких шансов. эби подумала несколько секунд. — Вы говорили, что Леонора собиралась в колледж. «У вас отложены деньги на ее образование?» «Разумеется», — ответила Хелен. «Мы много лет копили, чтобы оплатить обучение дочке и сына». «У мисс Крафт есть доступ к этому капиталу?» «Нет», — сказал Дейл. «До тех пор, пока ей не исполнится восемнадцать. И потребуется наше согласие, чтобы снять средства». «Она просила у вас деньги?» «Однажды», — ответила Хелен. «Леонора хотела отдать их сектантам». чтобы перестроить амбар или что-то подобное. Я прямо ей сказала, что этому не бывать. Мы поспорили, и потом она долго не звонила. Значит, вот зачем Отису нужно, чтобы девушка продолжала общаться с родителями. Хочет получить деньги, отложенные на образование, и будет стимулировать ее поддерживать связь, пока мисс Крафт не исполнится восемнадцать. Эбби не стала озвучивать свою догадку. Пусть родители думают, что дочка звонит, чтобы услышать их голоса. Вот только Тилман просчитался, позволяя Леоноре общаться с родителями. Он каждую неделю давал ей возможность прикоснуться к прежней жизни. Возможно, именно поэтому она до сих пор кажется такой независимой. «Я хочу попробовать вытащить вашу дочь из секты», — сказала Малин. «Это будет проще сделать». если она увидит знакомое лицо человека, которому доверяет. — Я буду рада помочь, — сказала Хирен. Обеззамялась. Идея неплохая, но сейчас не время. Вы оба ясно дали понять, что думаете об общине. Значит, по мнению Леоноры, отец и мать чужие. Ее настроили думать о родителях, как о врагах. Миссис Крафт охнула и приложила руки к рту. — Я уверена, что дочь до сих пор вас любит, — продолжала лейтенант Малин. — Но те, кто плохо отзывается о секте, воспринимаются как враги. Вас, девушка, слушать не станет. — Кажется, у Леонора есть брат? — Да, — Теллин вытерла слезы. — Брайан, он наверху. Можете его позвать? Брайан был старшим братом. Казалось, что он вырос, но чувствует себя некомфортно в собственном теле. Двигался парень неуклюже и неуверенно. Он не вошел, а скорее ввалился в гостиную. «Добрый день. Мама сказала, что вы по поводу Леоноры. Верно?» эби улыбнулась. «Насколько вы были близки с сестрой, когда она ушла в секту Тилмана?» Брэн пожал плечами. «Не знаю. Думаю, достаточно. Меня раздражала эта феминистская ерунда». Но когда Леонора была в хорошем настроении, мы неплохо проводили время. — Вы общались с тех пор, как она уехала? — Дважды. — Ты говорил сестре что-нибудь по поводу секты? — Что она должна уехать оттуда? — не Она все равно никогда меня не слушает. Я не хотел ссориться. эми расплылась в улыбке и облегченно вздохнула. — Брайан готов уехать со мной на несколько дней?